капкан. Мужчины сопоставляли факты, полученные в запросе. Как и предполагалось, дама — трижды вдова. Имущество по наследству от покойных супругов. Такие обычно обладают хорошим аппетитом. Мирон раскладывал бумаги в порядке своей заинтересованности ответами на вопросы. — Надо брать эту Анну Игоревну и срочно передавать белым братьям. Апостол оживился. От облака перламутровой пыли не осталось и следа. «У нас на нее, кроме предположений, ничего нет. Вы же не планируете ее задерживать у подъезда по делам минувших лет? Тут надо тонко сработать. Доказательства нужны». «Три трупа бывших супругов. Уже черная вдова, как ни крути». «Да, но она усилена тремя ресурсами». И что-то мне подсказывает, что при проверке двух других квартир тоже будут проживать Анны. Изолируем ее при поимке и все дела. Не вопрос. Но представляете, если что-то пойдет не так, и окажется, что в деле была личная заинтересованность одной из фигуранток с вашей стороны. Кто об этом знает, кроме тебя и меня? Петр Сергеевич попытался сослаться на УЗО мужской солидарности. Я объект... «Вадим и вы». Мирон потянулся за чистым листом и ручкой. «А Вадим откуда?» «Видел, как вы покинули вместе дом музыки». «Хорошо, начнем издалека. Я отправляю участковых по адресам, которые еще не проверили, чтобы выяснить имена жильцов. Тогда сложно будет свести просто к совпадению». «А еще...» Мне нужен ключ от квартиры вашей пассии, чтобы обнаружить то, что будет являться прямым доказательством оккультных дел. Подчиненный посмотрел на начальника. Найдем такую возможность? В теории, да, я могу отвлечь Анну ненадолго, получить слепок, из которого мне смастерят ключ. Сколько тебе необходимо времени на поиск доказательства в квартире? Три свободных часа вполне должно хватить. Сложно предположить, как пойдет дальше. Не знаем еще, с чем дело имеем. Если можно, не стоит в операцию посвящать третьи лица. Когда на руках будет что-то весомое, тогда подключим. Сегодня начну заниматься. Да и пока не отвлекайся на другие дела. У меня после возвращения еще их нет. Мирон дорисовал схему на леске, передал апостолу. Петр Сергеевич просмотрел записи, кивнул в знак согласия. «Как будет готово, вызову тебя через два дня, не раньше?» «Я не тороплюсь». «Отлично! Спасибо!» Апостол протянул руку Мирону. «Благодарю за службу». Мирон поднялся по ступеням уже знакомого подъезда. Оглядываясь по сторонам, почти бесшумно открыл дверь. Замкнул ее за собой... Анна с апостолом на период операции отправились посетить выставку, после которой намечался фуршет. Три свободных часа более чем достаточно для обыска однокомнатной квартиры. Дневное время исключало необходимость включать свет. Осмотр квартиры мужчина начал с ванной комнаты. Скромное жилище со старым ремонтом. В квартире чисто, посторонних запахов не обнаружено. Упорядоченность расставленных флакончиков и бутыльков характеризовал Анну как девушку расчетливую, эмоционально не склонную к спонтанным решениям. Почему тогда она уехала с концерта с незнакомым мужчиной? Мирон прикрылся целью поимки хозяйки квартиры, получив возможность изучить непосредственно сам объект, который так тонко за короткий промежуток времени успела подсадить на крючок самого апостола. Финансовая заинтересованность возможна. Рассматривая кружевные стринги из масс-маркета на бельевой веревке, мужчина сопоставил стоимость белья с возможностями ее официального оклада. В этом плане совпадает. Девушка в поиске папика соглашается на отношения. За много лет общения с женщинами разного социального достатка Мирон научился практически безошибочно оценивать экономические возможности противоположного пола. Недорогие крема, арома масла высокой степени очистки, это уже интересней, привязку по запаху никто не отменял. Покрутив в руках бутылочку с маслом черного тмена, улыбнулся. По крайней мере, будет чем Петра Сергеевича обратно выдергивать из полудремы. Заглянул под ванну, посторонних волн не почувствовал. Кухня, зеленые чаи, правильное питание, отсутствие сладкого. Хм. Перламутр природный. Пройдя в комнату, осмотрелся. На тумбочке коробка с бусами из натуральных камней. Редко кто из современных девушек интересуется минералами. Осмотрел содержимое. Холод камней подтвердил натуральность материала. На руках остался ненавязчивый аромат жасмина с дамасской розой. Светлые шторы, кровать застелена мягким пледом. Отсутствует любой намек на волнение перед свиданием. Подтверждение того, что эмоционально Анна не привязана к апостолу. Если девушка влюблена, ее сборы напоминают скорее разбор всевозможных деталей гардероба в поиске нужного образа. Тут все по плану. В таком щепетильном отношении к чистоте в квартире не могла квартиранка не обнаружить посторонние предметы. Скорее всего, если что-то и было давно вынесено на помойку. Внимание мужчины привлекло зеркало, висящее на стене в позолоченной раме. Это вполне может быть каналом для выкачивания энергии. Смотреться в чужие старые зеркала всегда стоит с пониманием, что в определенной фазе Луны такой предмет интерьера обладает магическими свойствами. Зазвонил телефон. «Привет. Ты уже на месте?» Я отлучился на несколько минут, пока Аня слушает искусствоведа. «На месте. Из находок пока только зеркало». Мирон попутно осматривал книги на полке. «Но оно нам мало чем поможет». Не является прямым доказательством. Я недавно начал. В этот момент в коридоре раздался шум. В дверь вставили ключ. — Пётр Сергеевич, Анна точно с вами? — Да, я вижу ее. — Тогда ко мне пожаловали гости. Мирон приложил руку к динамику, шепотом произнес. — Белых братьев на адрес пришлите. Если через полчаса не выйду, пусть поднимаются. Отключаюсь. — Понял. Мужчина резко подскочил к платяному шкафу, открыл дверцу, сел за завесой одежды. При его габаритах подобное убежище не было комфортным. Зад прикоснулся к задней стенке ДВП, отогнув ее от боковой панели шкафа. Рука соскочила за шаткую опору. Нащупав на полу, мягкий предмет вытянул его. А вот и подтверждение тряпочной самодельная кукла перевязанной красной нитью с каплями воска на глазах и сердце. Отлично, доказательства есть. Осталось только спокойно пересидеть время визита неожиданного гостя и покинуть квартиру. Раздались громкие хлопанье дверьми. Звуки усиливались, ознаменовав приближение визитера. Засунув куклу в сумку, притих. В напряженной тишине пытался услышать шаги. Тщетно. Створка шкафа раскрылась. Перед ним стояла Анна Игоревна. Раздался громкий, будоражащий душу старческий смех. «Ха, в порядке поиграть решил», — сиплым голосом произнесла старушка. «От вас не спрячешься», — пытаясь прощупать обстановку, деликатно произнес Мирон. «Терепеть не могу котов. Они гадят, а черных тем более. Выползай, дрянь!» Лицо старушки подергивалось Перекошные черты лица, бородавка на подбородке казалась больше, чем на фото. Мужчина вышел из шкафа, встав во весь рост, соизмерил масштабы. Старушка была невысока, но это не меняло сути ситуации. Она уже начала выходить из себя. «Анна Игоревна, добрый день!» «С чего он добрый? Сумки что? Личные вещи. Дай сюда, проверю» протянула свои трясущиеся от предвкушения руки. Мирона радовало одно. Он подготовился к визиту. Настойка полыни, выпитая до встречи, помогала сохранять дистанцию. «Анна Игоревна, давайте разойдемся полюбовно». Вытягивая вперед вертикально раскрытые ладони, сотрудник пытался успокоить тремор собеседницы. «Ты на моей территории, говнюк, сумку дал?» В голосе нотки баса вперемешку с хрипом. Плечи женщины начали характерно подергиваться. За маской старушки нарисовался новый портрет другой реальности. «Тише, не надо нервничать!» «Сюда, я сказала!» Старушка неминуемо приближалась к мужчине. «Дверь заперта на ключ. Тебе не удостуйте, крыса!» «Дамочка, позвольте мне просто покинуть помещение и забудем, что мы друг у друга были». Старушка рассмеялась. Шею ее повело в сторону. Открылась зловонная пасть. Она была в ярости. Лик ее напоминал картину из фильмов ужаса. Зрачки закатывались, оставив лишь белки глаз. Губы дрожали, пальцы, сжатые в конвульсии, выпрямлялись, ладони превращались в мужские. «Теперь, мальчик, я с тобой буду играться!» От женского голоса не осталось ничего. Мирон отошел назад, схватил из коробки бусы Анны, разорвал нить, бусы рассыпались по полу. «Сначала ты соберешь бусики, старая паскуда!» Казалось, падение каждой бусины имело свой звук. Анна Игоревна, вернувшись в свое обличье старухи, упала на колени, собирая цепкими пальцами катающиеся маленькие камни. «Бусинки! А бусинки! Какие маленькие бусинки! А надо все собрать!» — приговаривала она, переходя порой на спор со своей второй личностью Басом. Сока Сначала убери его! Бусинки! Бусики!» Мирон достал из сумки соль, обходя кругом увлеченную процессом, женщину рассыпал круг, замкнув его. «Ну что, теть, сколько веков, а каждый раз одна и та же оплошность?» Выдохнув от облегчения, мужчина выпрямился, посмотрел на часы. Он знал, что миновать радиус круга из заговоренной соли ведьме не удастся. Прошел в коридор, открыл входную дверь. На площадке в белых халатах ожидала бригада. «Проходите, в комнате она, только сначала препарат введите, внутри круга, потом забирайте». «Суки, твари, ищадие! Женщина билась в истерике, разрывая на себе одежду. «Изнасиловать хотите меня стадом? Не выйдет, ублюдки!» Проследовав за белыми братьями в комнату, Мирон смотрел за тем, как женщина огрызается и пытается кидаться на санитаров. «Что напишем?» — обратился мужчина в белом халате к Мирону. «Раздвоение личности, по вашему отчету, буйное». Остальное начальник потом уже расскажет. Через пять минут после укола женщину упаковали в смирительную рубашку и вывели из квартиры. Мирон осмотрелся в поиске веника или другой утвари для уборки. Смел на бумажный листок соль, смял его, засунул в пакет. С бусами только неловко получилось. Разорванные Аня сразу заметит. Собрал в пакет зелено-голубые бусины бирюзы. «Я закончил», — отправил сообщение апостолу. Вышел, закрыв за собой входную дверь. Анна в прекрасном расположении духа вернулась с выставки, включила свет. Квартира не встретила ее привычным уютом. Холодок пробежался по спине. Включила свет в ванной, в туалете, в комнате, на кухне. Зажгла благовоние. Внутреннее волнение сошло на нет, когда поняла, что в квартире одна — Приняла душ. Звонок от апостола легла на живот на кровати. «Да, дорогой, я уже планирую спать. Спасибо за чудесный вечер!» Дождавшись ответа, нажала на красную трубку. Под стулом возле письменного стола заметила одинокую бусину бирюзы. Соскочила с кровати, подняла, покрутила в руках. Посмотрела в коробку с бусами. Нить с бирюзой загадочно исчезла. Девушка погладила пальцем в ладони камень, понюхала, сморщила нос, зажала ладонь, отнесла на кухню, наполнила стакан проточной водой, насыпала в него соль. «Ведомо-неведомо, чей секрет хранишь, расскажешь», погрузила бусину в стакан, посмотрела на воду, соль не хотела растворяться. Босыми ногами прошла в комнату, Перед шкафом частицы соли прилипли к коже ног. Перед взором Анны предстала ясная картина. Мужчины в белых халатах, хозяйка квартиры и он. Ощущение покоя и тепла объяли девушку. Если он был тут, никому не даст ее в обиду. Аня не знала, почему образ его вызвал у нее такие приятные ощущения. Возможно, потому, что не исчез тогда во тьме ночи, Он так и остался рядом. Она уснула с улыбкой на губах. Девушка понимала, если ее бусы у него, неизбежно их пути пересекутся снова.